ваша шестая. Первая битва с Титаном. Когда штили ушли обговаривать детали предстоящего боя, мы с испанцем решили немного обсудить тактику. «Песчаники очень опасны, как и остальные владельцы земляной пыли», начал говорить Густово. «Знаю», — спокойно ответил я. «Мы же с вами разбирали бои с их участием». Пару раз в неделю наставник приносил мне записи с боями владельцев различных стилей. В основном это были воины и ратники. Все-таки информации, посвященные Титанам, стараются делиться только в крайних случаях. Даже со мной. Так вот, владельцы песчаной пыли славились несколькими техниками. Первая и основная — это забучие пески. Тут все понятно из названия. Под ногами противника возникает яма, куда тот постепенно проваливается. Заканчивается все тем, что он пропадает там с головой и, естественно, задыхается. Способ противодействия прост — не стоять на месте. У меня так вообще крылья есть, так что можно особо не волноваться. Второй техника высокого ранга являлся песчаный шторм. Владельцы такой пыли создавали бурю, в которой прекрасно ориентировались, в отличие от противника. Это мало чем отличалось от схожих дымовых техник огневиков и туманных водников. Да и у остальных классов всегда найдется похожий инструмент. Ну и третья, самая страшная техника. Это удушение. В процессе боя противник незаметно для себя самого умудряется наглотаться специальной пылью и забить ею дыхательные пути. Страшна она тем, что незаметно, но если заранее знать, против кого выходишь сражаться, то найти способ противодействия не составит труда. Да и как подобная техника будет действовать на высоких скоростях большой вопрос. Воронов используй только если поймешь, что проигрываешь. Значит, попробуем использовать второй стиль. С улыбкой спросил я. «Давно хотела пробовать свою новую пыль в бою. Путь контроля хорош тем, что сильно расширяет возможности контроля пыли других стихий. Только вот проходит это с различным успехом. Вот целительское, к примеру, мне вообще не дается. Но может все изменится после того, как я стану титаном. Кто знает. Хотя учитывая ту регенерацию, которой я сейчас обладаю, целительство не является для меня панацеей. И так нормально». «Пока имеется заряд пыли, меня очень тяжело убить». «Поначалу попробуй обойтись боевым трансом», — вздохнул испанец. «Но, похоже, да, придется. Меня больше беспокоит та наглость, с которой они бросили тебе вызов. Дмитрий только-только стал титаном, отсюда можно сделать два вывода. Либо они знали, что будут сражаться именно с учеником и специально меня спровоцировали, догадался я» либо имеет в кармане несколько козырей, способных дать преимущество над любым противником. А учитывая информацию о том, что третий вместе с Вальтером уже несколько лет занимается разработками в области ранговой пыли, я больше склоняюсь именно ко второму варианту. Значит, это представление организовано для демонстрации силы перед союзниками и врагами? Вполне может быть. В этот момент в комнату зашла стиль. Касса с ней уже не было. «Три раунда по две минуты», — сходу начала говорить она. «Заряжать пыль нельзя, но зато можно использовать все, что есть в наличии. На последнем условии они настояли отдельно». Испанец кивнул, так как его догадка, похоже, подтвердилась. «Бой до смерти?» — спросил наставник. Манс настоял на том, что поединок будет идти до неспособности одной из сторон продолжать. Посол попытался продавить бой до смерти, но кронпринц был непреклонен. Только кажется мне, что они все равно попытаются убить музыканта. Больно воинственно, а самое плохое, что уверенно ведет себя этот Дмитрий. Довольно дерзко для того, кто еще не показал себя как Титан. Девушка нахмурилась и сложила руки на груди. «Испанец. Они точно готовят что-то нехорошее. Я чувствую». «Мы тоже об этом думали. Но выбора нет. Отказаться от боя, показать слабость империи. А подобного делать нельзя». «Не перед самым началом боевых действий!» Он повернулся в мою сторону. «Если готов, то надевай маску и пойдем». Я снял пиджак и распушил мешочки на поясе, после чего поправил маску. По идее, именно она должна отвечать за фильтрацию воздуха, так что удушение мне не грозит. Но рисковать все же не стоило. Мне было известно, как выглядел местный дуэльный зал. Все потому, что в Мали очень любили ранговые соревнования. И подобные небольшие арены были практически в любом поместье. Но я, в свою очередь, видел множество записанных боев оттуда. Мы прошли в правое крыло дворца и остановились перед большой двустворчатой дверью, за которой слышался возбужденный гомон. «Нервничаешь — Нервничаешь? — поинтересовался испанец. — Они со Штилем были моими секундантами, поэтому встали по обе стороны. — Нормально. Я попытался ответить максимально спокойно, но, кажется, голос меня все-таки немного подставил. Нет, это был не страх. Скорее, меня захлестнул адреналин перед серьезной дракой. Ну ничего, сейчас включу режим боевого транса, и спокойствие придет само собой. А теперь представляем бойца, защищающего честь Малийской империи, 29 лет, Ранкратника, Музыкант! Ага. Диктор специально сделал акцент на том, что я всего лишь ратник, который будет сражаться против целого титана. Подстелили, так сказать, соломку на случай поражения. Да, знающие люди, а их тут большинство, сразу заметят использование боевого транса, что как бы уравнивает наши шансы. Но для обычного обывателя это будет не совсем честная битва. Еще и возраст специально немного подкорректировали, на всякий случай чтобы не вызывать никаких ассоциаций со мной. Только вот, э, стоит мне показать воронов, как вся конспирация пойдет к чертям. Но у меня тоже есть козырь. Количество пыли. Стоп. Вы узнали, какой путь прокачки у этого Дмитрия? Путь скорости. Полушепотом произнесла Штиль. Испанец сказал, что ты у нас по контролю, поэтому я настояла, чтобы в перерывах нельзя было подзаряжать пыль. Спасибо. Умница подруга. Сейчас мои характеристики выглядели так. Сила — 8. Скорость — 11. Контроль — 23. Позволяет контролировать 3000 единиц пыли. Свободных характеристик — 0. 17 вложенных очков в контроль, каждая из которых добавляла возможность управлять дополнительной сотней единиц пыли, давали о себе знать. А когда стану титаном, добавляться будет вообще по 200-300. Вот там начнется веселье. Это значит, что если мой противник пошел путем скорости, он контролирует, ну, максимум две тысячи единиц пыли. И это при хорошем потенциале. Можно брать измором. Только вот в этой ситуации был и минус. Мой режим боевого транса уравнивал меня по скорости с Титаном, да. Только не с тем, кто на этой скорости специализируется. Так что он тоже сможет меня приятно удивить. «Ладно, чего гадать. Разберемся». В этот момент дверь перед нами открылась, и мы сразу же оказались на арене, по обе стороны которой находились трибуны, заполненные гостями. Я на автомате закатал рукава, обнажив татуировку ворона, набитую на левом предплечье, но потом сразу же вернул все на место. Нельзя светить птицу, даже нарисованную. «Ты справишься», — сказал испанец, после чего они со штиль свернули влево. «А вот мой противник уже стоял посреди арены и дожидался меня» или он, естественно, не выпускал. Это, будучи подростками, мы сразу выпускали ее при подготовке к бою. Позже пришло понимание, что не стоит тратить даже крупицы зарядки. Именно ее в итоге может не хватить для победы. На вид парень был моим ровесником, но с нынешними технологиями было сложно угадать настоящий возраст. Ну а так, высокий, подкачанный, с короткими светлорусами волосами. Ничего примечательного. Когда мы приблизились друг к другу, народ на трибунах немного успокоился. Правда, менее шумно от этого не стало. Люди возбужденно обсуждали предстоящую схватку и как она повлияет на дипломатические отношения между странами. Краем глаза заметил среди присутствующих и Даниэлу, и Касуме с Истиславом. Актриса что-то активно рассказывала своему мужу, на что тот лишь хмуро кивал. «Маску не снимешь?» — с усмешкой спросил Дмитрий, обратившись ко мне. — Так не терпится увидеть лицо человека, который расправится с тобой? — спокойно ответил я. Парень вальяжно правил рукой по поясу, расстегнув мешочки. — Жалко будет убивать тебя, но приказ есть приказ. — Могу ответить тем же. В центр арены вышел манс десятый. Сегодня он был за главного, так как сам император на мероприятии не объявился. Кронпринц скользнул по мне взглядом и едва заметно кивнул. — Правила вам уже и сообщили. — спокойно произнес Малиец. — Покажите хороший бой и решите вопрос в чести здесь и сейчас. Приступайте! — Райли, отслеживая попытки забить мои дыхательные пути пылью, — сказал я, приготовившись к бою. — Если станет совсем туго, перекину на себя управление беспилотниками. — И вот угораздило меня напроситься на замену Олеси, — протянула в ответ она. — Думала, общаться больше будем, а в итоге только деремся. — Привыкай. Первым движением Дмитрий создал песчаную бурю и скрылся за ней. «Как предсказуемо! Сейчас главное не прошляпить настоящую атаку!» Я резко сорвался с места, так как почувствовал едва заметную вибрацию под ногами. «Крылья пока использовать нельзя, так что придется побольше двигаться. Видишь что-нибудь?» Но ответить Райли не успела, так как передо мной неожиданно выросла фигура противника. «Ну куда больше мое внимание привлек песчаный клинок, который несся мне в горло?» «Вот тебе и поединок до неспособности сражаться!» «Хотя чего удивляться? Мертвец как раз не сможет оказывать никакого сопротивления!» Сознание ухнуло в режим боевого транса. Теперь движения Дмитрия казались медлительнее. Правда, даже в таком состоянии он был определенно быстрее меня. «Чертов путь скорости! Ну что ж, попробуем сначала вымотать тебя!» У ворот. Блок, блок. Атаки ссыпались с разных сторон. Один раз прилетело даже из-под ноги. Черт. И крыльями пользоваться пока что не стоит. Нет, это не полностью меня демаскирует, но определенно толкнет кое-кого на нужные мысли. «Справа!» — выкрикнула Райли. Но я уже успел заметить едва заметное движение, и, сделав эффектное сальто, в последний момент запустил в ту область созданный клинок. Причем сделал это рефлекторно. «Подобная атака не может пробить защиту Титана, но совсем уходить в оборону тоже не дело. Надо периодически отвечать». «Так и будешь прятаться?» — спросил я в пустоту. Вместо ответа по ногам прошла атака чем-то похожим на секиру. Я резво подпрыгнул на месте и чуть не пропустил удар в голову. В момент созданы электрические кастеты. Удар, и техника противника развеивается. «Черт!» А ведь не хотел до второго раунда показывать, что владею электрической пылью. И именно в этот момент прозвучал гонг. Песчаный шторм развеялся, и я увидел Дмитрия, стоявшего на противоположной части арены. Он скрестил руки на груди и задумчиво на меня смотрел. Я же тяжело дышал, а потом и вовсе начал слегка прихрамывать. Пусть думает, что его тактика работает. — Деритесь нормально! — послышалось с трибун. — Ничего не видно! — — Добавил кто-то. Я подошел к своему углу, где меня уже ждали Штиль и Испанец. — Силен, — коротко сказала девушка. — Я или противник? — с улыбкой спросил я, после чего получил легкий подзатыльник. — А если серьезно, что скажете? Заметили что-нибудь необычное? — Да вроде нет, — протянула Штиль. — Только вот больно стандартно он дерется, как по учебнику. Это настораживает, все-таки профессиональные бойцы любят применять собственные наработки. «Может, просто присматривается пока что?» — предположил я. «Может быть», — ответил испанец. «В любом случае, раз уж раскрыл электрическую пыль, то второй раунд атакуй. Он вряд ли вернется к песчаному шторму, слишком много энергии жрет, а ее у него не так уж и много». «Но действуй осторожно. У хорошего бойца всегда есть пара козырей в рукаве, поэтому не стоит недооценивать противника». «Понял. Попить дайте». Я нажал на небольшую кнопку в области челюсти, и маска снизу открылась. Часть зала вздохнула, видимо, решив, что я полностью решил ее снять. Но нет, обойдутся. Прозвучал гонг, приглашающий нас в центр зала. Ава, музыкант!» — послышался пьяный голос с трибуны. «Покажи этому русскому, что такое амалийское «Приехали!» Русский будет показывать русскому, что такое малийская храбрость. А дальше что? Продемонстрировать остальным, какие в Африканской республике замечательные медведи и балалайки? Я усмехнулся этой мыслью и плавно создал наэлектризованные кастеты. В области костяша концентрировалась бронебойная пыль, но вряд ли кто-то способен ее разглядеть. «Боец!» — обратился ко мне Дмитрий. «У тебя большое будущее. Нет смысла умирать здесь и сейчас. Подайся, проиграй!» Я оставлю тебе твою жизнь. Вот чёрт, как с языка снял. У меня к тебе ровно такое же предложение. Шут, король шутов. Весело произнес я и молниеносно сорвался в атаку. В эту же секунду перед моими глазами возник десяток электрических сюрикенов, которыми я ударил по броне противника. Прыжок. я попытался эффектно приземлиться у него за спиной и прошить защиту серии ударов. Но тот словно прочитал мой замысел и одновременно со мной взмыл в воздух. Я отпрянул назад, но сделал это недостаточно быстро. В руках Дмитрия появилось песчаное копье, которым он попытался пробить мою ногу. Удар! Защита выдержала, но получилось весьма ощутимо. Упав на пол, я мгновенно вскочил обратно. Нет, брать его надо напором и выносливостью, но никак не скоростью. «Но почему меня не покидает ощущение, что он прекрасно знает свои слабые стороны, но почему-то совсем не опасается того, что я ими воспользуюсь?» «К черту! Я выпустил свою электрическую пыль, которая у меня была в запасе, и создал сильнейшую технику, на которую способен. Безумство молний. Так она называлась. Суть была в том, что вокруг противника возникало сразу несколько эпицентров, откуда с периодичностью в несколько секунд начинали бить молнии». Плюс этой атаки был в мощи и в том, что она у меня забита в боевом режиме. А значит, пока Дмитрий отбивается, я приготовлю ему новый сюрприз. Но внезапно случилось то, чего я совсем не ожидал. Песчанник создал вокруг купол, который спустя мгновение покрылся едва заметным энергетическим щитом, при попадании в который молнии отскакивали в разные стороны, в том числе и в меня. Хорошо, что болельщики надежно защищены. Я развеял технику, и щанник раскрылся чуть позже. На его лице играла издевательская улыбка. «Кто-нибудь понял, что сейчас произошло?» Немного потерянным голосом спросил я, когда подошел к своим секундантам. «Он же реально отразил мою технику. Не отбил, а именно отразил. Вы видели когда-нибудь подобное?» «Нет», — коротко ответил испанец. Штиль лишь покачала головой. Я глубоко вздохнул и успокоился. На время перерыва в боевой транс отключался, поэтому эмоции немного нахлынули. «Хорошо, и чего делаем?» Я посмотрел на Густова. «Мне придется использовать воронов. Выдыхаться он не выдыхается. Теперь и сюрприз появился. Думаю, лучше быть узнанным, чем мертвым». «Согласна», — сказала Штиль. «К тому же он все равно раскроется рано или поздно. Слишком много людей знают о его потенциале. Да и вороны эти слишком примечательны». Испанец на пару секунд закрыл глаза, видимо, разговаривая с кем-то. «Манс дал добро! Действуй!» Я поднялся с места и неспешно двинулся в сторону противника, на ходу снимая маску. По залу сразу же прошелся вздох. Но куда сильнее была реакция, когда за моей спиной возникли два больших крыла. «Ворон вернулся, сволочи! И теперь вам конец!»